Глава вторая. Царское угощение. В теплый апрельский день, когда отгудели пасхальные колокола, были устроены столы. Устраивать столы, угощать работников перед началом дела, полагалось по обычаю каждому хорошему хозяину. Как же нарушить старину настройки, где хозяином царь? Стол. Длиной в добрый переулок растянулся вдоль бараков. С обеих сторон сидели на скамьях строители Покровского собора. На грубых скатертях были расставлены сытные яства. Варево сготовили повара в огромных котлах, куда закладывали сразу пол быка или двух баранов. Брагины готовили бочками. Варахар женого и пшеничного хлеба лежали на блюдах. Целовальники и десятники суетились вокруг столов, кланялись. «Кушайте, мужички! Не побрезгуйте!» Трапеза началась истово, чинно. Не торопясь, хлебали наваристые щи из огромных глиняных мис, подставляя под деревянные ложки кусок хлеба, чтобы не закапать скатерть. Поварято следили за обедующими и где опоражнивалась посуда, тотчас подливали. Шумно было в артели, где орудовал громадной ложкой коренастый приземистый богатырь. Там поварята еле-еле управлялись со сменами. «Петрован, черт, и где такую ложку сыскал?» «Альмала! Да уж куда меньше! Полмиса зачерпывает! А вам завидно!» Мало знавшие Петрована кубаря соседи поглядывали на парня с удивлением, но у брата, Ежели ты работать так же люд, тогда... Каши подавались гречневые и пшеные с льняным маслом. Хмельные меды делали свое дело. Голова кружилась, голос возвышался. Кое-кто затянул песню. Разойдясь из-за столов, народ долго не мог угуманиться и все бродил по берегу Москвы реки с песнями и громкими разговорами. На другой день началась работа. Чуть прокричал заревой кочет, сторож заколотил в било. Он ударял по большой чугунной доске железным пестиком. Резкие назойливые звуки далеко разносились среди свежей утренней тишины. Звон подхватили барачные старосты, в их распоряжении были ясеневые доски. Искусные руки могли вызывать из этих незатейливых музыкальных инструментов приятный рокочущий гул. Работники завозились на постелях, обматывали ноги анучами, надевали лапти. Тех, кого не могли разбудить звуки била поднимали сердитые десятники. «Не спите, не лежите! На работу скорее бегите!» Ленивых и неповоротливых наделяли тычками в затылок. Получи впервое, а коль промешкаешь еще, плетей попробуешь. О, робя, энти угощают не по-вчерашнему, а ты как думал. Ежедень тебе блины до да пироги. Обширная строительная площадка закишела народом. Ржали лошади, скрипели телеги, подвозившие камень, песок, бут. Застучали молотки каменотесов. Землякопы били кирками по твердой земле. Работать приходилось, не разгибая спины. Нерадивых подгонял кулак десятника. Сотни людей копошились, как муравьи, и на месте хаоса водворялся порядок. Основания начали возводить с центра. Так удобнее было подвозить строительные материалы, на телегах и тачках подтаскивать на носилках. Работами руководили Андрей Голован и Ефим Бобыль. Часа полтора бродил по площадке Ганс Фридман, шаря повсюду маленькими юркими глазками. Его сопровождал переводчик. Фридман отправился к берегу реки, где в огромных чанах готовили замес. Осмотрел, поморщился. Переводчик передал его предложение Бобылю. Немец бает густ замес, воды бает больше надо лить. — Как это густ? — возмутился Ефим. — Его по приказу бармы составили. Бабыль тут же вызвал Голована, и тот вступил в серьезный разговор с саксонцем. Разговор кончился тем, что Фридман побагровел до ушей и, круто повернувшись, скрылся с площадки. Рабочие разговаривали. И зачем Робби на постройку памятного храма немца сунули? Справимся и без немцев. После ухода с конфуженного Фридмана на строительной площадке появились Барма и Постник. Им стало известно о совете немца разбавить замес. Барма с упреком посмотрел на Постника. — Эх, Ваня, ошибся ты со своим немцем. Хвалил, как сведущий саксонец! Работу знает, а он вон каков. Ну-ка, разведи замес, что выйдет? Постник попробовал оправдать Фридмана. Может, не приобык он к нашей стройке? На словах ты больно боек. То-то на словах. Бывают люди, на словах города берут, а на деле с мухами справиться не могут. По таким его речам я этого немца к большому делу и на версту не подпущу.